Обреченные на смерть олени метались за наспех, сделанной загородкой. Молчаливые пастухи с щиатами в руках заходили за загородку, стояли, расставив ноги. Испуганная оленья волна все кружилась и проносилась мимо в шорохе снега и хорканде быков. Незаметный взмах руки в воздухе разворачивается в недоумении,